Юлия Сергеевна Легина «Выживут только мёртвые. Начало». Такие разные судьбы, но объединяло их одно – тяга к жизни. На что готовы пойти люди, которые едва друг друга знают? Весь мир оказался во власти биологического оружия, к применению которого не были готовы сами создатели смертельного вируса. Выживут не все, а точнее – почти никто. Глава первая. Паша. Грёбаная вписка. Никогда больше петь не буду. Хотя, сколько раз я уже давал сам себе это обещание, но стоит Толяну звандануть мне, как я уже бухой и танцую с крутой фифой. Но когда приходит момент отрезвления, меня тошнит от самого себя. Я бегло оглядел себя и с облегчением выдохнул, хоть футболка в этот раз не заблеванная. Половина народа расположилась около туалета и ванной. Те, кто захотел уединиться, отправились в спальню. А с парой девочек уже опустошал запасы холодной воды из холодильника. «Во! В нашем полку прибыло!» Бодро начал друг, но тут же поморщился. «Да, похмелье дело такое». «Сушняк душит?» «Сильнее, чем хотелось бы». Я выдохнул и взяла половиненную бутылку, предложенную Толяном, и осушил ее полностью. Кажется, организм начинает оживать. «Толь, а ты не говорил, что у тебя такой симпатичный друг?» Та, что сидела у него на правой коленке, поправила черную челку и уставилась на меня глазами с размазанной косметикой. «Может, она и выглядела соблазнительной, но где-то часов десять назад». Ибо сейчас ее глаза напоминали две черных дыры. «Паха не просто дрог. Он мне как брат», – гордо заявил тальян «Сколько раз он вытаскивал меня из жопы? Счет уже потерял. Тогда на твоей заднице должна красоваться печать. Собственность Паши!» Весело добавила вторая, волосы которой напоминали слепшуюся радугу. Или она поранилась вчера, или ей на белую кофту вылили добротное количество красного вина. Хотя я и не помню такого напитка на вписке. «Это точно!» – хохотнул он. «Ребят, с вами хорошо, но мой пес меня вместо корма сожрет, если я его не покормлю. А еду еще купить надо». «Паха, ну ты это, если что, на связи будь, лады?» «Конечно, братан!» Я пожал ему руку и вышел за дверь. Спускаясь с пятого этажа, решил в приложении вызвать такси. Толян далеко от меня забрался, но хороших квартир здесь по небольшой цене немного, и почти все они на окраине. Так и получилось, что я оказался в одной стороне города, а мой друг в другой. На улице уже собирался дождь, но я успел запрыгнуть в машину до того, как первые капли добрались до меня. Проезжая мимо утреннего города, я поймал себя на мысли, что мой работодатель все-таки меня нагрел. Я всегда считал хорошо и постоянно сверял отчеты других сотрудников без проблем. Однако, когда пришло время премий, он вручил ее не мне, а своей худосочной секретарше, с которой по несколько раз в неделю запирается в подсобке. Получив свои отпускные, я сначала распределил их между счетами. А что осталось, положил на отдельную карту. Ей-то я и расплатился за такси. Пока поднимался по лестнице на свой третий этаж, Заметил целующуюся парочку в углу пролёта. Девчонка у парня прям дикая оказалась. Рычала и причмукивала при каждом поцелуе, если это можно так назвать. Ну, наверное, ему с ней хорошо. Меня никогда не интересовали случайные связи. Толян в шутку называет меня девственником. Хотя это далеко не так. Но что поделать, так я воспитан. Нет, конечно, никакой ерунды по типу «одна на всю жизнь» или «раз и навсегда», но и спать со всеми подряд меня не тянет. Хотя на вписках постоянно симпатичные и даже красивые фифы лезут с неоднозначным предложением. С этими мыслями я выкурил последнюю сигарету и поздно подумал о том, что надо было перед домом зайти в маркет и купить корм для пса и сигарет. Ладно, пса все равно надо кормить. Так что буду собираться». Оскар сидел и обвиняющим взглядом смирял меня с периодичностью в пару минут. Этого овчара я прикупил у знакомого, который занимался разведением породистых собак. Насмотревшись в детстве комиссара Рекса, я грезил мечтой завести немецкую овчарку. «И вот, в 27 лет у меня есть взрослая и послушная собака, которая хоть и капризничает, а в одиночестве не оставляет». До маркета идти минут десять. А по дороге мне то и дело попадались странные события. Вот авария с участием неадекватного припадочного. Полиция его или скрутила, но одного он успел откинуть. Ну и силище. А прямо перед магазином маленький шпиц без конца лаял на своего хозяина. Тот чувак либо обкуренный, либо просто закинулся чем-то серьезным, ибо на пса вообще не обращал никакого внимания, уставившись на витрины безразличным взглядом. «Так, нужно взять большой пакет, чтобы неделю не запариваться кормом, а также блок сигарет. тальян уже давно курит айкас, но мне нравится старый добрый табачный дым и этот запах курева». Кассирша была очень уставшей. Хотя еще и половины дня не прошло. Наверное, тоже вчера тусила, как и мы. Добравшись до дома, я бегло насыпал Оскару сухого импортного корма, а также налил воды в поилку и принялся проверять почту на предмет письма от начальства. Он любил подкидывать работенку на выходные, но на почте было пусто. Зато три пропущенных от Толяна. Я попытался к нему дозвониться, но сети нет. «Это очень странно на самом деле, ведь у меня всегда отлично ловил этот оператор». «Может, симка сдохла?» Вытащил сим-карту и снова вставил ее обратно. Но это не сработало. В дождливый день редко когда связь ухудшалась. «Может, вышку где затопило?» Это должны объявить в местных новостях. Включив местный канал круглосуточных вестей, стал прислушиваться к тому, что говорят. Пробки на центральной улице, превышение месячной нормы осадков. А вот эта новость интересная. В городе участились случаи внезапной агрессии у нескольких горожан. В какой-то момент безобидные жители стали нападать на своих соседей и простых окружающих. Представители здравоохранения пока воздерживаются от комментариев, а мы продолжаем следить за событиями. О как! Выходит, то, что я видел сегодня, было не случайностью?